Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю, на редкость хорошая. У Японченых была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьевна вдруг взволновалась и поднялась, и двух дней не просуетились, переехали. Но другой или на третий день после переезда Японченых с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил в воксале, но при выходе из вагона князю вдруг померещился странный и горячий взгляд чьих-то двух глаз в толпе, осадившей и прибывавших с поездом. Поглядев внимательнее, он уже ничего более не различил. Конечно, только померещилось, но впечатление осталось неприятное. К тому же князь и без того был грустен и задумчив, и чем-то казался озабоченным. Извозчик довез его до одной гостиницы недалеко от Литейной. Гостиница была плохенькая. Князь занял две небольшие комнаты, темные и плохо меблированные, умылся, оделся, ничего не спросил и торопливо вышел, как бы боясь потерять время или не застать кого-то дома. Если бы кто теперь взглянул на него из прежде знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд то, пожалуй, бы и заключил, что он наружностью переменился гораздо к лучшему. Но вряд ли это было так. В одной одежде была полная перемена. Все платье было другое, сшитое в Москве и хорошим портным. Но и в платье был недостаток. Слишком уж сшито было по моде как и всегда шьют добросовестные но не очень талантливые портные и сверх того на человека нисколько этим не интересующегося так что при внимательном взгляде на князя слишком большой охотник посмеяться может быть и нашел бы чему улыбнуться но мало ли от чего бывает смешно князь взял извозчика и отправился на пески в одной из рождественских улиц он скоро отыскал один небольшой деревянный домик. К удивлению его, этот домик оказался красивым на вид, чистеньким, содержащимся в большом порядке с палисадником, в котором росли цветы. Окна на улицу были отворены, и из них слышался резкий непрерывный говор, почти крик. Точно кто-нибудь читал вслух или даже говорил речь. Голос прерывался изредка смехом нескольких звонких голосов. Князь вошел во двор, поднялся на крылечко и спросил господина Лебедева. — Да вот они, — отвечала отворившая дверь кухарка с засученными по локоть рукавами, ткнув пальцем в гостиную. В этой гостиной Обитый темно-голубого цвета бумагой и убранный чистенько и с некоторыми претензиями, то есть с круглым столом и диваном, с бронзовыми часами под колпаком, с узеньким в простенке зеркалом и стариннейшую небольшую люстрой со стеклышками, спускавшуюся на бронзовые цепочки с потолка. Посреди комнаты стоял сам господин Лебедев спиной к входившему князю в жилете, но без верхнего платья, по-летнему, и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-то тему. Слушателями были мальчик лет пятнадцати с довольно веселым и неглупым лицом и с книгой в руках, молодая девушка лет двадцати вся в трауре и с грудным ребенком на руках, Тринадцатилетняя девочка, тоже в трауре, очень смеявшаяся и ужасно разевавшая при этом рот. И, наконец, один чрезвычайно странный слушатель, лежавший на диване малые лет двадцати, довольно красивый, черноватый, с длинными густыми волосами, с черными большими глазами, с маленькими поползновениями на бакенбарды и бородку. Этот слушатель казалось... Часто прерывал и оспаривал ораторство ушего Лебедева. Тому-то, вероятно, и смеялась остальная публика. — Лукьян Тимофеевич, а, Лукьян Тимофеевич, вишь ведь, да глянь сюда, но ну да пусто бы вам совсем. И кухарка ушла, махнув руками и рассердившись так, что даже вся покраснела. Лебедев оглянулся и, увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом потом бросился к нему с подвострастной улыбкой но на дороге опять как бы замер проговорив впрочем си си си, -си сиятельнейший князь но вдруг все еще как бы не в силах добыть контенансу Оборотился и ни с того ни с сего набросился сначала на девушку в трауре, державшую на руках ребенка, так что та даже несколько отшатнулась от неожиданности, но тотчас же, оставив ее, накинулся на тринадцатилетнюю девочку, торчавшую на пороге в следующую комнату и продолжавшую улыбаться остатками еще недавнего смеха. Таня не выдержала крика и тотчас же дала стричка в кухню. Лебедев даже затопал ей вслед ногами для пущей острастки но, встретив взгляд князя, глядевшего с замешательством, произнес в объяснение для почтительности. — Вы все это напрасно, — начал было князь. — Сейчас, сейчас, сейчас, как вихрь. И Лебедев быстро исчез из комнаты. Князь посмотрел в удивлении на девушку, на мальчика и на лежавшего на диване. Все они смеялись. Засмеялся и князь. «Пошел фрак надеть», — сказал мальчик. «Как это все досадно!» — начал было князь. А «Я было думал... Скажите, он пьян, вы думаете?» — крикнул голос с дивана. «Ни в одном глазу! Так, разве рюмки три-четыре? Ну, пять каких-нибудь есть! Да это уж что ж, дисциплина!» Князь обратился было к голосу с дивана, но заговорила девушка и самым откровенным видом на своем миловидном лице сказала... Он поутру никогда много не пьет. Если вы к нему за каким-нибудь делом, то теперь и говорите. Самое время. А разве к вечеру, когда воротится к миллион, да и то теперь больше на ночь плачет и нам вслух из священного писания читает, потому что у нас матушка пять недель как умерла? — Это он потому убежал, что ему, верно, трудно стало вам отвечать, — засмеялся молодой человек с дивана. Об заклад побьюсь, что он уже вас надувает, и именно теперь обдумывает. — Всего пять недель, всего пять недель, — подхватил Лебедев, возвращаясь уже во фраке, мигая глазами и тащая из кармана платок для утирки слез. — Сироты! — Да вы что все в дырьях-то вышли, — сказала девушка. — Ведь тут за дверью у вас лежит новешенький сюртук. Не видели, что ли? Молчи, стрекоза! — крикнул на нее Лебедев. — У-ты! — затопал было он на нее ногами. Но в этот раз она только рассмеялась. — Вы чего пугаетесь-то? Я ведь не Таня, не побегу. А вот Любочка-то, пожалуй, разбудите, да еще родимчик привяжется. Что кричите-то? Не — Не-не-не-не-не. Типун, типун... Ужасно испугался вдруг Лебедев, и, бросаясь к спавшему на руках дочери ребенку, несколько раз с испуганным видом перекрестил его. Господи, сохрани, Господи, предохрани! Это собственный мой грудной ребенок, дочь, любовь, — обратился он к князю. И рождена в законнейшем браке от нового представленной Елены жены моей, умершей в родах. А этот, пиглица, есть дочь моя, Вера, в трауре. А этот, этот, о, этот... — Что осёкся? — крикнул молодой человек. — Да ты продолжай, не конфузься. — Ваше сиятельство! — с каким-то порывом воскликнул вдруг Лебедев. — Про убийство семейства Жемаринах в газетах изволили проследить? — прочёл, — сказал князь с некоторым удивлением. — Ну так вот, это подлинный убийца семейства Жемаринах он самый и есть. — Что вы это? — сказал князь. «То есть, аллегорически говоря, будущий второй убийца будущего второго семейства Жемаринах, если таковой окажется, к тому и готовится!» Все засмеялись. Князю пришло на ум, что Лебедев и действительно, может быть, жмется и кривляется, потому только что, предчувствуя его вопросы, не знает, как на них ответить, и выгадывает время. «Бунтует! Заговоры составляет!» — кричал Лебедев, как бы уже не в силах сдержать себя. «Ну, могу ли я, но ну, вправе ли я такого злоязычника, такую, можно сказать, блудницу и изверга, за родного племянника моего, за единственного сына сестры моей Анисии покойницы считать?» «Да перестань, пьяный ты человек! Верите ли, князь, теперь он вздумал адвокатством заниматься, по судебным искам ходить, в красноречии пустился и все высоким слогом с детьми дома говорит?» Пред мировыми судьями пять дней тому назад говорил. И кого же взялся защищать? Не старуху, которая его умоляла, просила, и которую подлец ростовщик ограбил. Пятьсот рублей у ней все ее достояние себе присвоил. А этого же самого ростовщика, Зайдлера какого-то жеда за то, что пятьдесят рублей обещал ему дать. Пятьдесят рублей, если выиграю, и только пять, если проиграю. А объяснил вдруг Лебедев совсем другим голосом, чем говорил доселе, а так, как будто он никогда не кричал. Ну и избрендил, конечно, не старые ведь порядки-то. Только там насмеялись над ним. Но он собой ужасно доволен остался. Вспомните, говорит нелицеприятные господа судьи, что печальный старец, без ног, живущий честным трудом, лишается последнего куска хлеба. Вспомните мудрые слова законодателя, да царствует милость в судах. И верите ли, каждое утро он нам здесь эту речь пересказывает, точь-в-точь, точь, как там ее говорил, пятый раз сегодня. Вот перед самым вашим приходом читал, до того понравилось. Сам на себя облизывается. И еще кого-то защищать собирается. Вы, кажется, князь Мышкин. Коля мне про вас говорил, что умнее вас и на свете еще до сих пор не встречал. — И нет, и нет, и умнее на свете нет! — тотчас же подхватил Лебедев. — Ну, этот, положим, соврал. Один вас любит, а другой у вас заискивает. А я вам вовсе льстить не намерен, было бы вам это известно. Не бессмысла же вы. Вот рассудите-ка меня с ним. — Ну, хочешь, вот князь нас рассудит, — обратился он к дяде. — Я даже рад, князь, что вы подвернулись. — Хочу! — — решительно крикнул Лебедев и невольно оглянулся на публику, которая начала опять надвигаться. — Да что у вас тут такое? — проговорил князь, поморщившись. У него действительно болела голова, к тому же он убеждался все больше и больше, что Лебедев его надувает и рад, что отодвигается дело. — Изложение дела. Я его племянник. Это он не солгал, хоть и все лжет. Я курса не кончил, но кончить хочу и на своем настою, потому что у меня есть характер. А пока мест, чтобы существовать, место одно беру в двадцать пять рублей на железной дороге. Сознаюсь, кроме того, что он мне раза два-три уже помог. У меня было двадцать рублей, и я их проиграл. Ну, верите ли, князь, я был так подл, так низок, что я их проиграл. Мержавцу, мерзавцу, которому не следовало и платить. — крикнул Лебедев. — Да, мерзавцу, но которому следовало заплатить, — продолжал молодой человек. — А что он мерзавец, так это и я засвидетельствую, и не потому одному, что он тебя прибил. Это князь один забракованный офицер, отставной поручик из прежней Рогожинской компании, и бокс преподает. Все они теперь скитаются, как их разогнал Рогожин. — Но что хуже всего, так это то, что я знал про него, что он мерзавец, негодяй и воришка, и все-таки сел с ним играть, и что, доигрывая последний рубль, мы в палки играли. Я про себя думал, проиграю, к дяде Лукьяну пойду, поклонюсь, не откажет. — Это уж низость, вот это так уж низость, это уж подлость сознательная. — Вот это так уж подлость сознательная, — повторил Лебедев. — Ну, не торжествуй, подожди еще, — обидчиво крикнул племянник, — он и рад. Я явился к нему, князь, сюда и признался во всем. Я поступил благородно, я себя не пощадил. Я обругал себя пред ним, как только мог, здесь все свидетели. Чтобы занять это место на железной дороге, мне непременно нужно хоть как-нибудь экипироваться, потому что я весь в лохмотьях. Вот посмотрите на сапоги. Иначе на место явиться невозможно, а не явись я к назначенному сроку, место займет другой, тогда я опять на экваторе и когда-то еще другое место сущу. Теперь я прошу у него всего только 15 рублей и обещаю, что никогда уже больше не буду просить и сверх того в течение первых трех месяцев выплачу ему весь долг до последней копейки. Я слово сдержу. Я умею на хлебе с квасом целые месяцы просидеть, потому что у меня есть характер. За три месяца я получу 75 рублей. С прежними я должен ему буду всего 35 рублей. Стало быть, мне будет чем заплатить. — Ну, пусть проценты назначит какие угодно, черт возьми. Не знают он, что ли, меня? — Спросите его, князь, прежде, когда он мне помогал, платил я или нет? Отчего же теперь не хочет? Разозлился на то, что я тому поручику заплатил, иной нет причины. Вот каков этот человек ни себе, ни другим. И не уходит, — вскричал Лебедев, — лег здесь и не уходит. Я так и сказал тебе, не выйду, пока не дашь. — Вы что-то улыбаетесь, князь. Кажется, неправым меня находите. — Я не улыбаюсь, но, по-моему, вы действительно несколько неправы, — неохотно отозвался князь. — Да уж говорить прямо, что совсем неправ. Не веляйте, что за несколько. — Если хотите, то и совсем неправы. — Если хочу. Смешно. Да неужели вы думаете, что я и сам не знаю, что так щекотливо поступать, что деньги его, воля его, а с моей стороны выходит насилие? — Но вы, князь, жизни не знаете. Их не учи, так толку не будет. Их надо учить. Ведь совесть у меня чиста, по совести я убытку ему не принесу, а я с процентами возвращу. Нравственно он тоже удовлетворение получил, он видел мое унижение. Чего же ему более? На что же он будет годиться, пользы-то не принося? Помилуйте, что он сам-то делает? Спросите-ка, что он с другими творит и как людей надувает? Чем он дом этот нажил? Да я голову на отсечение дам, если он вас уже не надул и уже не обдумал, как бы вас еще дальше надуть. Вы улыбаетесь, не верите? Мне кажется, что все не совсем подходит к вашему делу, — заметил князь. Я вот уже третий день здесь лежу, и чего нагляделся, — кричал молодой человек, не слушая. Представьте себе, что он вот этого ангела, вот эту девушку, теперь сироту, мою двоюродную сестру, свою дочь... Подозревает, у ней каждую ночь милых друзей ищет. Ко мне сюда потихоньку приходит, под диваном у меня тоже разыскивает. С ума спятил от мнительности. Во всяком углу воров видит. Всю ночь поминутно вскакивает, то окна смотрит, хорошо ли заперты, то двери пробует, в печку заглядывает, деток. в ночь-то раз по семи. За мошенников в суде стоит, а сам ночью раза по три молиться встает. Вот здесь, в зале, на коленях, лбом и стучит по часу. И за кого кого не молится, чего-чего не причитает спьянота. За упокой души графини Дюбари молился. Я слышал своими ушами. Коля тоже слышал, совсем с ума спятил. — Видите, слышите, как он меня срамит, князь? Покраснев и действительно выходя из себя, Вскричал Лебедев. «А того не знает, что, может быть, я пьяница И потаскун, грабитель или ходей. Заодно только и стою, Что вот этого зубоскала, еще младенца, В свивальнике обертывал, Да в корыте мыл, Да у нищей, овдовевшей сестры Аниси, Я такой же нищий, По ночам просиживал напролет, не спал, За обоими ими больными ходил». У дворника внизу дрова воровал, Ему песни пел, в пальцы прищелкивал С голодным-то брюхом, вот и выненчил. Вон он смеется теперь надо мной. Да и какое тебе дело, Если б я и впрямь за упокой графини Дюбари Когда-нибудь однажды лоб перекрестил? Я, князь четвертого дня, первый раз в жизни Ее жизнеописание в лексиконе прочел. Да знаешь ли ты что? То такое была она, дюбари? Говори, знаешь или нет?» «Ну, вот ты один только и знаешь», — насмешливо, но нехотя пробормотал молодой человек. И «Это была такая графиня, которая из позору выйдя вместо королевы заправляла, и которой одна великая импротритца в собственноручном письме своем «Макузин» написала». Кардинал Нунций Папский, ей на леве-дю-руа, церемония утреннего одевания французский. Знаешь, что такое было леве-дю-руа? Чулочки шелковые, на обнаженные ее ножки сам вызвался надеть, да еще за честь почитая. Это то высокое и святейшее лицо. Знаешь ли ты это? По лицу вижу, что не знаешь. Ну... — Как она померла? — Отвечай-ка ли, знаешь? — Убирайся, пристал!